«Люби себя настоящего». «Я есть «да» личности, живущей в «да» Вселенной», — говорит Луиза. «Звучит прекрасно, но что ты имеешь в виду?» «Вселенная нам говорит «да». Жизнь нас любит, и эта любовь поддерживает нас и направляет на нашем пути». «Любовь — это внутренний колокол». «Да» улыбается Луиза. «И я есть личное «да», потому что всегда следую за моим внутренним колоколом». Почему мы противимся своему внутреннему колоколу? Дети не слышат в достаточной степени слова «да». Они слышат «нет», «нельзя», «прекрати», «делай, как я говорю». Люди, которые произносят все это, то же самое слышали, когда были детьми. Согласно исследованию, Первое слово, которое выучивают дети — слово «нет». На национальном радио меня попросили прокомментировать результаты этого исследования. Признаться, я был удивлен. Мне казалось, что на первом месте должно было быть слово «мама» или «папа». Возможно, что и не так. Результат другого исследования сообщает, что дети слышат слово «нет» до 400 раз в день. Все соглашаются с тем, что ребенку нужно говорить «нет». Но не так часто. Вполне возможно, что слово «нет» является первым словом для большинства детей. Вначале было слово, и это слово «нет». Наша жизнь начинается с «нет». Согласитесь, не очень хорошо для старта. Представьте, если бы первое слово, которое мы научились произносить, было бы словом «да». «У каждого ребенка есть внутренний колокол», подчеркивает Луиза. «Но детям необходимо расти в поддерживающем их окружении, чтобы доверять этому внутреннему голосу». Луиза цитирует Брюса Липтона, ученого-биолога, книга которого издавалась в издательстве Хейхаус. Брюс проанализировал большой объем исследований, показывающих, как здоровье основной клетки зависит от окружающей среды в которой она существует. Любовь, положительная обстановка способствуют здоровью, но окружающая среда, пронизанная страхом и отрицательными эмоциями, вызывает угнетение. Безлюбящей положительной окружающей среды ребенок забывает о своем внутреннем колоколе. Делает вывод Луиза. «Слушая голос внутри нас, мы учимся себя любить». Так мы обретаем мужество жить своей истиной. Но когда мы перестаем слушать свой внутренний колокол, то таким образом отвергаем себя. Вместо того, чтобы быть честными с собой или, если хотите, оригинальными, мы пытаемся соответствовать стандартам, понравиться другим и оставаться обыкновенным. Мы приходим сюда не для того, чтобы оставаться обыкновенными, Оставаться обыкновенным означает не идти за своей радостью. «В конце жизни ни наш ангел-хранитель, ни святой Петр, никто другой не спросит нас, ты был обыкновенным человеком». Они не тестируют на обыкновенность. «Нас постоянно приглашают стать теми, кто мы есть», писал Генри Дэвид Таро. «Для этого нам нужно осознать свою внутреннюю мудрость, У меня есть упражнение на развитие внутренней мудрости, которое я предлагаю на своих восьминедельных курсах «Будь счастливым» в проекте «Счастье». Описание этого упражнения можно найти в моей книге «Будь счастливым». Упражнение такое. Каждому в группе предлагается подняться один за другим и громко произнести следующее утверждение. «Я мудрый человек». Для вас произнести «я мудрый человек» может быть нетрудно, но не каждому это легко. У многих студентов учащается сердцебиение только от того, что они слышат об упражнении. У них появляется дрожь в коленях, когда они поднимаются, чтобы произнести фразу «я мудрый человек». Эти люди сильно переживают, и порой на их глазах появляются слезы, Комментируя данное упражнение, я воодушевляю студентов определять, какое из их «я» находит трудным выполнять упражнение. Птица душа, необусловленная «я» или наше ложное представление о себе. На недавних курсах «Будь счастлив» один мужчина по имени Аллан отказался выполнять это упражнение. Когда подошла его очередь, он не смог говорить, и жестом руки как бы сказал «нет, я не могу». До этого момента Алан был полностью вовлечен в занятия. Он живо общался. Он очень способный человек. Аллан старший преподаватель в крупной школе Лондона. Я видел, что его рука показала твердое «нет». Он не был готов. Так что мы продолжили. Через несколько дней на мой электронный адрес от него пришло письмо. Вот его краткое содержание. «Дорогой Роберт, спасибо вам за уроки «Будь счастлив», которые доставили мне огромное удовольствие. Как вы знаете, на последнем занятии у меня возникли трудности. Я удивился своей реакцией на упражнение «Я мудрый человек». Что-то во мне застыло. И сказала «нет». Я не мог говорить». «Я — учитель, самая большая радость которого — помощь детям обретать дар речи». Жизнь посмеялась надо мной. Это приглашение — излечить и полюбить себя. Мне 46, и никогда не поздно стать мудрым. Я хочу, чтобы вы знали, что я готов следовать мудрости, которая, как вы говорите, находится в каждом из нас. «Я — мудрый человек». «Я — мудрый человек. Я — мудрый человек». Я поднимаюсь, печатая эти слова. Слезы текут по моим щекам. Я знаю, что это не вслух, а в письменной форме. Я прошу, когда в следующий раз мы встретимся, вы дадите мне шанс сказать вслух всей группе «Я — мудрый человек». Для меня это важно. С наилучшими пожеланиями, Аллан. Мы привыкаем отходить от себя, когда становимся глухими к мудрому голосу своего внутреннего «я». Мы прекращаем слушать себя. Мы не открываем письма, что шлет нам наше сердце. Мы отвергаем то, что наше тело говорит нам. Мы не слушаем песню птицы души. Мы удаляемся и удаляемся от себя. Узнаем ли лицо, отраженное в зеркале? Действительно ли оно — отражение нашего «я». Сознательно или несознательно мы отвергаем себя. Мы говорим себе, что это неважно. Мы прекращаем верить в себя, и нас это не заботит. «Самая распространенная форма отчаяния — это не быть тем, кем на самом деле являешься», — сказал Сюрен Кьеркегор. «Когда прекращаешь слушать свой внутренний голос, отстраняешься от себя». Забывая о себе настоящем, не можешь узнать, чего действительно хочешь. Все мы ищем счастье, стремимся к успеху, ожидаем любви, но потеря внутреннего руководства означает, что мы ищем не там, где следовало бы. Мы полны желаний, но видим ли мы разницу между подлинной святой тоской и простой реакцией на то, что навязывает маркетинг и реклама? Мы всегда будем чего-то хотеть. Осознаем ли мы, чему в действительности говорим «да». Каждый раз, когда я слышу слово «нужно», во мне начинает позванивать звонок с урока, — говорит Луиза. Когда говоришь себе «мне нужно сделать», «мне нужно быть», «мне нужно иметь», необходимо спросить себя, кто это говорит. Это голос нашего необусловленного «я» Действительно ли вы следуете за вашей радостью? Или это голос вашего эго? Чем меньше нужно в нашем ежедневнике, тем меньше шума в голове, и тем легче расслышать свой внутренний колокол. Говорит Луиза. Когда мы отвергаем себя, мы боимся, что нас отвергнут и другие. Если отвергнут и другие, то некому будет нас любить. Мы делаем все возможное, чтобы быть привлекательными и принимаемыми обществом. Мы заключаем себя в разные формы, надеясь порадовать других, играем разные роли — помощника, мученика, звезды, пытаясь завоевать любовь и успех. Но всегда остается чувство, что что-то теряешь. До тех пор, пока мы не научимся принимать себя, пока не скажем «да» себе настоящему, в нас всегда будет оставаться ноющее чувство необъяснимой потери. В действительности, говорить «да» — намерение встретиться с глубочайшей частью себя. Это намерение сказать «да» своей внутренней красоте, своей душе, своему творческому началу. Вот чему следует верить. В данном случае любовь к себе является любовью ко всему. Это «Истинная работа жизни». Персидский поэт Любви Руми предложил миру стихотворение «Скажите да без промедления». Там есть такие строки. «В нас есть художник, а мы не видим, а мы не верим, но это правда. Так скажем да без промедления. Ведь знаем это, мы знали это, до появления Игры Вселенной.